Когда бабушка вернулась из магазина, попугаи уже забрались в свою клетку и с аппетитом шелушили зёрна. Разговоры на время прекратились. Решили сначала сделать уборку, а потом заняться тестом для пирогов. Втроём они быстро управятся. Лара ставила на этажерку разбросанные книжки, выносила на двор покрывала и коврики, чтобы их выбить, а сёстрябка забиралась на стул, сметала пыль по всем углам. да и паутина под потолком на даче возникает часто. Бабушка принесла ведро воды для мытья пола. Внезапно Ася вскрикнула и спрыгнула со стула. Из пальца капала кровь. — Что там? На гвоздь напоролась! — бабушка оставила ведро. — Надо промыть и зеленкой помазать. — Это не гвоздь, что-то ужасно острое! Ранка оказалась длинная и неровная. Кровь никак не останавливалась. И Лара удивлялась, как по-деловому сестра пережимала сустав, ожидая, пока бабушка промоет царапину перекисью и щедро польет зеленкой. Ларе точно бы стало плохо, случись это с ней. Была бы паника и слезы. Ася, наоборот, даже слегка улыбалась в виде впечатления, которое производит на сестру. После того, как палец заклеили пластырем, Ася снова залезла на стул и осмотрела верхнюю притолоку входной двери, которую протирала, когда напоролась на что-то. Она с удивлением вытащила из стены две острые швейные иголки. Бабушка всплеснула руками. Вот ведь не имётся бабе, да сколько же можно. Девочки смотрели встревоженно и вопросительно. Обычно бабушка не рискуа в выражениях, и видно уже пожалела, что сказала лишнего. Но теперь придется рассказывать все до конца. Бабушка сняла фартук и повесила его на крючок. Девочки с гордостью смотрели на нее. В джинсах и полосатой кофточке, с короткой стрижкой, в пусть и седых волосах, она выглядела гораздо моложе своих лет и намного лучше, чем соседка Маруся, ее ровесница. Та всегда ходила в длинных старушечьих юбках и темных халатах. А бабушка даже платья после покупки всегда укорачивала, чтобы стали лишь чуть-чуть ниже колен. Девчонки смеялись над ней, объясняли: "Миди это модно". Но она всегда говорила: "Что я, старуха, что ли, длинное носить?" Бабушка присела на стул и стала рассказывать про соседку, тётю Марусю, которая уже не раз была замечена за тем, что приколдовывает. Что очень любит она заходить в дома и пока хозяйки не видят, подкладывать разные магические предметы: обломки ножей, иголки, записки с непонятными словами и знаками. И что вот так все знают и не могут это прекратить? возмутилась Ася. За руку никто не поймал, а сама Маруся божится, что не имеет отношения к этому. Только именно после неё остаются подброшенные вещи и воткнутые в укромных местах ножи да иголки. Бабушка Я вчера тоже наблюдала, как она колдует. Могу быть свидетелем. У Лары побледнели губы, но на этот раз она твёрдо решила поделиться увиденным. Лара рассказала о вчерашнем визите Маруси. Бабушка выглядела встревоженной, она переводила взгляд с одной девочки на другую. Ей было ясно, что и Ася уже всё знает. Ненадолго возникла пауза, и попугаи сразу заполнили её своим чириканьем. Ладно, прибрались. Теперь давайте тесто замесим. Времени-то уже... Казалось, бабушка хочет сменить тему. Девочки возмутились. Какое тесто, когда надо разоблачить злобную старуху? Но бабушка наотрез отказалась что-либо предпринимать. — Как ее разоблачить? Если она на вас разозлится, еще хуже будет. Не знаешь, чего и ждать от нее. — И она безнаказанно будет вредить? — Да. Ася подняла вверх свой заклеенный палец. "Да, так ещё страшнее", добавила Лара. Но бабушка снова надела фартук, достала муку, масло, яйца, постелила на стол клеёнку, и размеренные движения её рук понемногу успокоили девочек. "Ничего не страшнее. На меня же её заклинания не действуют, а почему? Потому что я не боюсь. И вы не обращайте внимания." Если вы всё знаете и не боитесь, она бессильна. Это было неожиданно. Девочки задумались.